И по на улицах городов можно увидеть машины последних рыцарей с дипломатическими знаками. А на здании их посольства, представляемой ими страны, не несуществующей с Наполеоновских времен, красуется мальтийский крест. Одним из дипломатических представителей ордена был некий Иван Маркович, который разъезжал по странам и привлекал в орден новых членов. Для знатиков из тысяч представителей высшего общества США предложение стать рыцарем ордена несомненно привлекательно. Членство дает право носить на шее мальтийский крест, ленту на груди, иметь заграничный паспорт, отделанный красной кожей. Взнос за все рыцарские реквизиты около тысяч долларов. Для миллионера это несомненно не накладно. Для Френка Синатра тоже. Он был всестен, знаменит, богат, но никто его не наградил ни одним орденом. Никто не пожаловал его дворянским титулом. Он даже не мог получить американский дипломатический паспорт, который оградил бы его багаж от любопытства таможенников. Именно поэтому сенатра страстно мечтал о членстве в ордены. ордене. Вероятно, и для того, чтобы оставить в журналистах, которые все чаще писали о его сотрудничестве с мафией. Жизнь полна неожиданностей. Предложение стать членом рыцарского ордена ему сделала Мафия, а конкретно Джимми Хотяно. В то время Франциана был главарем мафии Лос-Анджелеса, другом и партнером крестных отцов из Кливленда, Чикаго и Нью-Йорка. Подобно членам правления промышленного концерна, боссы мафии регулярно встречались и сообща решали проблемы синдиката. Но Франциана, предложив шати на 300 членам ордена, были при этом и свои тайные намерения. Орчестер премьер-театре 3500 мест. Здесь проходят музыкальные шоу, устраиваются концерты популярных певцов. Официально хозяином театра был Том Марсом, однако акции принадлежали главрям Мафии. Джимми 1900-х пришла идея, как повысить прибыли театра, а значит и Мафии. И он предложил Сенатре об выгодную сделку. Иван Маркович обладал весьма импозантной нежностью. Безупречный фраг, накидка из красного махера, красная лента через плечо, на белой манишке мальтистик крест в золотой оправе с бриллиантами, белые перчатки, большой перстень с печаткой, благородная осанка. Он выглядел достойно, как король. Но ни в коем случае никак сам не цели последний посланик самниценного ордена. Хребт сенатора прибыл сопровождение дочери и множество друзей. Джимми Хротяна приветствовал его, обнял и поцеловал. Затем торжественно подвел его к Варковичу. Последний держал диплом из пергамента, на котором латынью золотом было напечатано, что с сегодняшнего дня такого от месяца, такой-то года в Франк-Сенате принц члены ордена мальтийских рыцарей и вправе носить ленту мальтийский крест иметь заграничный паспорт в красном кожаном переплете, а также пользоваться титулом «Сэр френчис Перес удовлетворенно улыбался он достиг заветной мечты только одна мелочь омрачала его радость красный дорожный паспорт это не дипломатический паспорт, который мог бы гарантировать его от таможенного досмотра. После поздравлений, многочисленных тостов, Рациана приступил к реализации второй половины своего плана, ради чего и была задумана им вся комбинация с членством Синатри мальтийском ордене. Подсев к новоиспеченному сэру Фрэнсису, он поведал ему, в каком трудном финансовом положении находится орден мальтийских рыцарей, а также мафия Лос-Анджелеса, крестным отцом, который он является. Рыцари и мафия нуждались в деньгах, и в спешном порядке. Вероятно, их выучило бы, если бы сенатор дал для них благотворительные концерты. но три-четыре выступления. При нормальном ангажементе они просто разлетятся фише. Что из-за неослабевающего интереса выступления выступлениям продлены. Хватит двух дней. Одно выступление днем, другое вечером. Сенатор не мог отказаться, а может быть, и не хотел. Хорошо зная, что ничего в мире не делается даром. Через пару дней он попросил Фрациана об ответной услуге. Ксенатри прибыл в Гиллио-Рейско. И не стал разводить церемонию, спросил напрямую, что хочет Церхрет. А у Сенатри к тому времени обострились отношения с одним из своих телохранителей Энди Эндичелентана, прозванным Банчо. Тот не лелся на службу, предпочитая играть на скачках. Сейчас он опять выкинул фокус. Угрожал, что расскажет журналистам о личных делах Френка. Фрциана передали просьбу, И Челентана исчез. Вероятно, его только избили, чтобы он понял: что шеф это шеф. Включилось так, что сэр Серфесис, приятель всех живущих американских президентов, должен был пристать перед судом. за уклонение от уплаты налогов и незаконный доход в размере 50 тысяч долларов. Но у Френка были влиятельные связи, и хватало денег. К тому же, он знал о некоторых известных политических деятелях значительно больше, чем им того хотелось бы. Дело было закрыто. Когда в 1972 году сенатора престал преследованный под комиссии Сената Соединенных Штатов, он вновь отверг все обвинения. Его ни в чем не смогли уличить. Свидетелей, как всегда, не хватало. Все остается по-старому. Гавана. Когда он сидел в Майами бич штат Флорида, в ресторане Эмберс, Его принимали за степенного банковского служащего с солидным доходом. Когда втель авиевском районе Герклия ходил с собакой на прогулку, выглядел довольным собой пенсионером. В действительности же Мейрландский был одним из святителей боссов мафии серым кардиналом многих крупнофинансовых афер, а также дирижёром закулисных политических событий по крайней мере на Кубе. Решив расширить свою империю и, по примеру Лас-Вегаса, построить на Кубе великолепное казино, роскошные отели и ночные заведения, он уже не забывал о доходах, которые сулили мафии остро солнца, белых пляжей и черных красавиц. Однако Для притворения в жизнь своего проекта ему нужен был влиятельный кубинский политик, который поддержал бы намерения мафии и предоставил бы возможность для их осуществления. Мерланский знал такого человека и даже поддерживал с ним дружеские отношения. Это был Батиста, будущий кубинский диктатор, проживавший в 1944 со времен, когда 1948 году на Кубе сменился караул в президентском дворце. Вместо Рамона Грау Сан-Мартина к власти пришел Карлос Креос Каррос. правительство которого следовало в русле антикоммунистической политики США. Эта смена была выгодна и для мафии, и для Мэрилендки, поскольку новый президент был другом Батисты. А Батиста другом Ланский. начавшего операцию Гавана с размахом присущим 1000 легко нажившим в состоянии. Для начала Ланский подкупил кубинского президента, построив ему необыкновенно пышную виллу в стоимостью 2 миллиона долларов.